Глава 7. Летящей походкой мы добрались до розоватого здания училища. Нас выслушали, поняли и направили по нужным инстанциям. Желтоватое здание казармы располагалось рядом с училищем в подколокольном переулке, буквально через дорогу. Нас послали по нужному адресу, где выдали форму, обувь, белье. Сколько нам предстояло учиться? Программа нашего факультета военно-промышленного строительства рассчитывала отобрать от нашей юности целых пять лет. Кем мы выйдем из ворот по истечении пяти лет? Училище должно подготовить из нас военных инженеров-строителей. Мы должны научиться проектировать и возводить здания, а также различные сооружения преимущественно военного назначения. Конечно, это не все. Мы еще должны были получить такие знания, которые необходимы для службы в инженерных войсках на командно-технических должностях. В реальности это означало, что мы должны были освоить не только курс технических дисциплин по своему профилю, но также тактику, артиллерию, фортификацию. Но и это еще далеко не все. Справедливо полагая, что командир армии Союза Советских Социалистических Республик должен быть всесторонне образованным человеком, руководство училища включило в программу обучения и ряд общеобразовательных дисциплин. Многие предметы оказались нам лишними, совершенно ненужными, напрасно отнимающими время. Однако это больше походило на детские школьные упреки. Зачем мне знать о синусах, если никогда в жизни я о них не вспомню? Или вспомню только, когда буду учить уроки со своими детьми? В принципе, военный быт мне не в новинку. Просыпаться в 6 утра можно без проблем, если настроил свой организм на ранний подъем. Обучение в военном училище – своего рода испытание на прочность. Ты живешь по строгому регламенту, сам мало что решаешь. Время распределено четко и грамотно, это очень дисциплинирует. Если вы готовы отказаться от обычной гражданской жизни, гулянок и ограничить свободу, то можно решиться на подобное обучение. Я решился в свое время, и ни грамма об этом не жалею. В четверг, 24 августа, 25 молодых рыл проснулись под команду Корс подъем!», быстро открыли все окна и откинули одеяло с постели, чтобы проветрить комнату. Ровно через пять минут мы должны стоять в штанах и с обнаженными торсами на улице. Должны, но из-за Лехи задержались на целую минуту, за что получили недовольный взгляд сержанта и наказание в виде 20 отжиманий. После этого нас ждали небольшая трехкилометровая пробежка и стандартный комплекс упражнений. Мое новое тело не стонало и не ныло. Похоже, что бывший владелец был весьма дружен со спортом и отсутствие мышц компенсировал жилистостью и упорством. После этого мы отправились в казармы. Тренироваться во время дыма от горящих торфяников – это то еще удовольствие, скажу я вам, хотя по утреннему холодку дым не так уж сильно ощущался. Нам дали полчаса, чтобы умыться, побриться, заправить кровати, привести себя и форму в порядок тем, кто не успел вечером, и уже в 7.15 мы должны были стоять на утреннем осмотре у старшины подразделения. Старшина проверил наш внешний вид, как выглядит форма, обувь, а также посмотрел, как заправлена кровать, Леху и Мишку отправили переделывать. После завтрака мы были отправлены наводить порядок на территории училища и жилого дома. Согласно поговорке «Листья падают только на первом курсе», все прелести нарядов, караулов и гор картошки были нашими. Вечером нас собрал сержант Памиров, выстроил вдоль коридора и с важным видом начал втолковывать прописные истины. «Военный инженер должен уметь возводить сооружения бытового и боевого назначения. Также он должен научиться строить мосты и любые дороги, организовывать переправы войск через водные преграды. Конечно же, без внимания нельзя оставлять подземные сооружения, а также бурить артезианские скважины и делать многое другое, что потребует боевая обстановка. Есть вопросы?» «Товарищ сержант, получается, что мы будем прорабами?» «Чуть выступил я вперед». «Прорабами? Да вы будете гораздо лучше прорабов! Военный инженер должен освоить тактику и основу оперативного искусства не хуже любого офицера соответствующих родов войск. Вы должны иметь широкое представление о возможностях боевой техники, оружия, своих и противника, иначе трудно рассчитать оптимальные параметры и сроки возведения укреплений мостов, дорог». «Так мы вообще универсальные солдаты?» «Так точно, курсант! Вы с курсантской скамьи должны усвоить непреложную истину. Сапер ошибается только раз!» «Второго раза уже не будет!» – многозначительно произнес Леха. Он это сделал с таким философским видом, что, глядя на его умную рожу, прыснули остальные курсанты. «Отставить смехуечки!» – рявкнул сержант. «Тут нет ничего смешного! Вы врагу улыбаться будете! Вы должны его уничтожить! А сделать это со смехуечками не получится! Все поняли?» «Так точно!» рявкнули мы хором. «Хорошо, что поняли сразу, а не по прошествии пяти лет. Что же, тогда готовьтесь ко сну, а завтра приступим к новому дню, полному событий и интересных приключений. Напоминаю, что присягу у вас будет 1 сентября, и кто не выучит присягу так, чтобы от зубов отскакивала, лучше даже не покидайте спальню. Лучше не позорьтесь». «А если вдруг занервничаем?» — спросил Лёха. «Знаешь, первое впечатление было лучше», — сказал сержант Памиров. «Сейчас тебе не следовало открывать рот. Настоящий солдат никогда не нервничает и не сомневается. Он выполняет указание или приказ старшего по званию. Все свободны. Дневальный. Через пять минут отбой». «Есть!» — послышался голос Григория Скворцова, который сегодня заступил на смену. Мы поторопились подготовиться ко сну и через озвученное время уже лежали в кроватях. «Так получилось, что кровать Михаила Ерина находилась рядом с моей». Он шепнул. «Сень!» А вот та девушка, Ирина, как думаешь, она из тех, что ты описывал, с ней нужно быть настоящим или все-таки надо прикинуться таким, разгуляй парнем? Миш, с этой девушкой тебе ни в коем случае прикидываться нельзя, ответил я. Если вы снова встретитесь, то лучше всего быть естественным. Будь таким, какой ты есть. А если ей не понравится такой, какой я есть? спросил он. Курсант? Отставить сомнения и нервы. Настоящий солдат выполняет только указания или приказы старшего позвания, так что мой тебе приказ — будь таким, какой ты есть». «Но ты же не старший», — хмыкнул Мишка. «Я на два месяца старше тебя». «И что?» «Не возраст определяет старшинство, а умение и навыки». «Вот ты умеешь драться?» «Видел, как я этих двоих в поезде. Смог бы так?» «Не смог бы», — вздохнул Мишка. «А может быть, и смог. Надо было попробовать». «Корс, отбой!» — прозвучала команда Дневального. После этого свет в спальне погас, курсанты начали устраиваться поудобнее. В тишине скрипела то одна, то другая кровать. «Курсанты, сыграем в игру три скрипа!» — послышался голос сержанта. «Как только услышу три скрипа, так сразу же подъем и 30 отжиманий! После этого идем по кроватям и... игра начинается сначала!» На металлических кроватях трудно было удержаться от скрипа, только если лежать в выброшенной на берег медузы и не дышать. «Первый скрип!» — раздался голос сержанта через минуту после начала его игры. Кто-то не выдержал и снова пошевелился. Да и трудно было не пошевелиться на неудобных койках. «Второй скрип!» — снова послушался бесстрастный голос Памирова. Курсанты замерли. Третьего скрипа не хотелось издавать никому. Кто-то начал засыпать и повернулся на бок. Корс, Подъем!» — прогремел голос сержанта. «Стройся! Пришло время заняться физической зарядкой!» «Если не хотите спать, то укрепляйте тело и дух!» В эту интересную игру «Три скрипа» мы сыграли еще два раза, прежде чем сержант успокоился. Не могу сказать, что она понравилась курсантам. В пятницу, 25 августа после обеда у нас было личное время, а после следовала самостоятельная подготовка. Во время личного времени я с друзьями отправился в библиотеку. Мозг требовал информации о мире вокруг» вот прямо-таки чуть ли не будил среди ночи, чтобы заставить свои серые клеточки вспомнить то немногое, что я знал о 72-м годе. Со стороны старшего командования нам бы лучше читать устав, но одно время было в ходу почти лирическое четверостишее. Что, глядишь, на меня устало, и глаза твои наводят грусть. Хочешь что-нибудь из устава, я прочту тебе наизусть. Так что начитаться устава мы еще успеем как и прочитать творения великих Ленина, Маркса и прочих коммунистических гигантов. Сейчас же мозг требовал узнать что-нибудь о мире вокруг. Я спер втихаря газету из стопки свежей прессы, предназначенной для чтения старшего офицерского состава. До прихода курсанта за газетами было около получаса. Надо поспешить. Поэтому я быстро пробежался по первой полосе, перевернул на вторую, когда сидевшие рядом Мишка и Серега спросили. — Ты чего, как собственник? Читай вслух, и одному же тебе интересны новости. Они сидели с томиками собраний сочинений Ленина и старались выглядеть не полусонными мухами, а бодрыми огурцами, пусть и малосольными. «Да я потом вам отдам!» — отмахнулся было я, но они вцепились в ультерьерами. «Читай! Проводи разъяснения среди окружающего тебя мира, а то мы сейчас храпеть начнем. Что там пишут?» «Да что пишут?» — вздохнул я и начал зачитывать. «Мексиканские крестьяне, проживающие в долине пограничной реки Колорадо, вынуждены покидать насиженные места. Вино этому...» Миллиорация засоленных почв, проводимая в американских штатах Аризона и Южная Калифорния, откуда берет свое начало Колорадо. Отработанную воду, содержащую солей в два раза больше против допустимого уровня, американцы сбрасывают в реку. Вот же, уроды!» — взмутился Сергей. И как им только не стыдно! Так американцы же загнивающий мир! – покачал головой Леха, который подошел и уселся рядом, заглядывая в газету. А внизу, по течению, уже на мексиканской территории, эту воду используют крестьяне Мексики. Рошаемые такой водой мексиканские поля превращаются в солончаки. А другого источника воды в этих засушливых местах нет. Катастрофически падает плодородие. Во многих районах уже вовсе нельзя выращивать ни хлопок, ни пшеницу. За последние 12 лет загрязняемые воды Колорадо превратили в солончаки 50 тысяч гектаров некогда плодородных земель долины реки. Мексиканские крестьяне понесли огромные убытки. — Проклятые буржуи! — буркнул Михаил. — Нет бы пустить в переработку, так нет же! — А может, им это выгодно? — спросил Леха. — Да, конечно, выгодно. Не стали бы они просто так это все делать, — поддержал Серега. Я хмыкнул и продолжил чтение. «Разорение крестьянских хозяйств привело к падению деловой активности в Мехикале, городе с четырёхтысячным населением. Закрываются предприятия, связанные с переработкой продуктов сельского хозяйства». «Наш город парализован кризисом. Убытки за последние пять лет исчисляются сотнями миллионов песо», резюмирует президент торговой палаты города Эрнесто Гарсия. «А сколько это в рублях?» – спросил Лёха. «А сколько сейчас доллар стоит?» – спросил я в ответ. «Вот и можно перевести». «Вроде девяносто копеек за доллар или меньше», — почесал голову Мишка. «Да кто ж его знает? Мы все равно им не пользуемся. Мы не фарцовщики!» — Хотнул Леха. «А как в прошлом году курс золота отвязали от золота, так и вовсе, думается, он стал простой бумажкой». «Может, и стал, а может, и нет», — пронеслось у меня в голове, но вслух я спросил. «Я продолжу?» «Конечно, читай!» — кивнул Мишка. «Чего там у трудового народа Мексики еще случилось?» Тысячи мексиканских крестьян пытаются найти выход в эмиграции. Они пересекают границу США в надежде устроиться на работу у зажиточных американских фермеров. По сообщению властей Мехикали, вербовка мексиканских батраков тайно занимаются специальные агенты, которые взимают за переправу через границу с каждого крестьянина 2000 песо – 160 долларов. Но подавляющее большинство их вскоре возвращается на родину. Американские фермеры, пользуясь безвыходным положением разорившихся мексиканских крестьян, платят им гроши. «Вот», — поднял вверх палец Мишка, — «вот что они делают. Сначала лишают земель, а потом платят гроши. Капитализм, мать его!» Я подавил горькую смешку. Михаилу еще только предстоит заглянуть в звериный оскал капитализма, когда он хлынет в СССР в начале 90-х. Так хлынет, что расшибет все республики, разлетятся, как кегли от шара в боулинге, и не станет СССР. Будет полный страйк. «Разделяй и властвуй!» — с важным видом кивнул Сергей. «Это еще Макиавелли сказал. Разделил крестьянина землей. И вот, делай с ним, что хочешь!» «Вы тут прямо полит информацию затеяли!» — хмыкнул Леха. «Ладно, Сенька, что там дальше?» «А что дальше?» Жители долины Колорадо неоднократно обращались с требованием возместить убытки, нанесенные им загрязненными водами реки. Однако от властей не последовало ответа. «С каждым годом отравленные воды Колорадо делают безжизненными все большие массивы земель, обрекая крестьянские семьи на нищенское существование», написал журналист Г. Петров. Закончил я заметку. «Да уж, прямо как с индейцами поступают», — покачал головой Михаил. «Тех тоже в резервации загнали». «Грустно? Там есть анекдоты?» – спросил Лёха. Защитная реакция человека. После плохого ему хочется услышать хорошее. «Колобок повесился?» – хмыкнул я в ответ. «Ну да, очень смешная и оригинальная шутка», – покачал головой Лёха. «Я вот сейчас каску надену, ремешок под подбородком затяну и начну смеяться в голос». «А зачем тебе каска?» – доверчиво спросил Серега. «Чтобы хлебало от смеха не треснуло», – тут же ответил дежурный шуткой Лёха и подмигнул. «Прячь газету!» – шикнул Мишка. Он смотрел куда-то в сторону двери. Я сразу же свернул шелестящую бумагу. На пороге показался сержант Памиров. Он окинул взглядом библиотеку. Его взор остановился на нас, после чего летящий походкой двинулся к нашему столику. В виде сержанта с покрасневшим лицом мы сразу же начали вспоминать, где накосячили. Все дело в нахмуренных бровях сержанта. Они сошлись над переносицей мохнатой сойкой. При его приближении мы вскочили и вытянулись во фронт. — Епифанов, Ерин, Матвеев, Забинин? — прочитал Миров по бумажке, которая была на руке. — Так точно, товарищ сержант. Вас вызывают к капитану. — Зачем? — спросил Леха. — Неверный возглас, курсант. Как правильно нужно отвечать? Мохнатая суйка над переносицей еще больше подняла крылья. — Есть! — рявкнули мы в ответ. Мы быстрым шагом двинулись по направлению к выходу. Я по пути закинул на место газету, чтобы и библиотекури не попадала за пропажу. Все-таки в армейской жизни нет слова «потерял» или «украли», зато есть слово «про-ал». И это вовсе не «проспал», но по смыслу похоже. «Бегом!» — прикрикнул сержант. Мы кинулись прочь. В кабинете капитана Дорчука пахло застарелым сигаретным дымом. Умирающий фикус печально пялился на улицу, засыхая на подоконнике. Плакаты на стенах соседствовали с изображением вождей. Сам кабинет был невелик и больше напоминал гроб для очень крупного человека. «Товарищ капитан, курсанты первого курса факультета военно-промышленного строительства по вашему приказанию прибыли!» — отбарабанил я, стоя чуть впереди товарищей. На нас уставились спокойные глаза капитана Семёна Вениаминовича Дорчука. Но не только под надзором этих спокойных глаз мы оказались. На нас взглянул еще один человек. Человек был в форме, но не военный.